«Искать!» Димит. Всю ночь провёл в клубе. Пока мои парни шерстили все подсобки и опрашивали сотрудников, я искал информацию на Вику. Её оказалось ничтожно мало, так как девочка в клубе работала неофициально. Подозреваю, что и платили ей лишь малую часть заработанных денег. Судя по графику, работала два через два в ночную смену, которая начиналась в 6 вечера и заканчивалась почти под утро. Всю ночь лопатил горы документов, находящихся в кабинете директора. Помимо подстав с наркодилерами, выявил кучу финансовых афер и махинаций с поставками продуктов и алкоголя. Сам виноват. Подзабросил клуб, вплотную занимаясь раскруткой нового бизнеса. Если бы не вовремя подкинутая доброжелателями информация, неизвестно, чем всё это закончилось бы. И потеря бизнеса, пожалуй, стала бы цветочками по сравнению с... Хотя сейчас все мои мысли крутились вокруг моей беглянки. Единственным оставшимся вариантом выяснить, кто она и где обитает, оставался бухгалтер, выплачивающий сотрудникам деньги в конце каждой недели. Но её появление ждал только утром. Пока копался в бумагах, ещё и коньяк глушил. Чувство вины и злости не отпускало. Только на кого злился больше, так и не понял. Как вырубился, не заметил. Очнулся уже утром, лёжа на диване директорского кабинета, обложенный документами. Но проснулся я не потому, что выспался. Дверь резко открылась, и, протопав в кабинет, Макс рухнул в одно из кресел. «Дрехнешь, гад!» — рявкнул друг, намеренно тревожа мою гудящую голову. «Заткнись!» Огрызнулся я и, сев на диване... Стиснул пальцами пульсирующие виски. Посмотрев на подозрительно бодрого Макса, тут же окрысился. «Чё пялишься? Я всю ночь не спал». «На!» — швырнув мне на колени папку, скривился друг и, подавшись вперёд, пробосил. «Можешь собой гордиться. Девочка-студентка, 19 лет, сирота. Кроме старшей сестры никого, но по ней нарыть ничего не успел». «Откуда?» — листая щуплую анкету, удивился я. Бухгалтерша поаккуратнее Димана оказалась. Пожал он плечами и, хмыкнув, уточнил. «Что делать, думаешь? Что-то мне подсказывает, что Вика сюда не вернётся». «Да ладно». Изобразив удивление, выпалил я и, вытащив фотографию, улыбающейся Вики, фыркнул. «Без тебя знаю, что не вернётся». «Ну и?» Вздёрнув брови, продолжил допытываться Макс. «Как искать, думаешь? Адрес сестры пробью первым делом». Нахмурился я и, подумав, предположил. Только не думаю, что это чем-то поможет. Диман проболтался, что она с подружками сюда устроилась. Задумчиво сообщил Макс и, поживав губу, отвернулся к окну. А чего ж ты молчал? Подскочив с дивана, рявкнул я. Кто подруги? Когда работают? Одна Кристина. Хмыкнув, поделился Макс. Она ее сюда и привела вместе с Некой Женей. И... Продолжил напирать я. «Обе работают сегодня в ночную». Зевнув, дополнил друг и, покачав головой, проворчал. «Не удивлюсь, если тоже зашухерятся». «Где живут?» «Да кто же их знает?» Пожал плечами Макс. «Скорее всего, квартиру снимают. Работали тоже неофициально, так что адреса нет». «Значит, будем караулить», — заключил я и, захлопнув драгоценную папку, выдохнул. «Хорошо, хоть телефоны их есть. Если потеряются, можно будет от имени бухгалтера позвонить. За деньгами всё равно придут». «Прийти-то они, конечно, придут, но, чую, не скоро теперь». «Не нагнетай», — рявкнул я. «Сначала подождём. Не явятся, решим, что дальше делать». Охрану предупредил. Кивнул Макс и, прищурившись, дополнил. «Сообщат, как только любая из них явится». Отлично! Буркнул я и, глянув на часы, предложил. «Пойдём пожрём, потом я домой». «Отсыпаться?» «Нет, приму душ, приоденусь и назад». «Пока мотаешься, я тут побуду». Согласился друг и, встав, направился к двери. Перекусили прямо в клубе. Потом я поехал домой и через час уже мчался обратно. Боялся, что Вика может заявиться за расчётом как раз в дневное время. Весь день снова провёл за бумагами. Кадровые перестановки предстояли грандиозные. Несколько человек уволил, а после обеда вместе с Максом уже проводил первые собеседования. Благо, период сессии остался позади, и многие студенты потянулись на поиск временной или просто денежной работы. Еле дождался вечерней смены. Стоя на втором этаже, жадно всматривался в лица появляющихся в зале сотрудников. Макс топтался рядом, коршуном сканируя залы, зону бара и сцену. «Вот они», — буркнул друг и, указав на двух перешёптывающихся девушек, которые шли к барной стойке, добавил. «Светленькая Кристина, а вторая, похоже, Женя». «Угу», — отозвался я и, прищурившись, скомандовал. «Пригласи-ка их ко мне». «Обеих?» — вздёрнув бровь, уточнил Макс. «Да». — подтвердил я и направился в кабинет, бросив уже на ходу. «Приведёшь, и пока я с ними говорю, понаблюдай за реакцией». Девушки вошли с абсолютно невозмутимым видом и, коротко поздоровавшись, замерли в ожидании. Указав рукой на диван, пригласил их присесть. Макс опять устроил свою тушу в кресле, продолжая сканировать девчонок взглядом. «Вызывали?» — не выдержала Кристина и, пожав плечами, фыркнула. Я вроде вам вчера всё рассказала?» «Тут такое дело, девушки». Протяжно вздохнув, я встал и, заложив руки за спину, подошёл к окну, спокойно сообщив. «Несколько сотрудников уволены». «И мы?» — ухнула Женя. «Да вас вроде не за что», — хмыкнул я и, отвернувшись, продолжил. «Кадров не хватает. Возможно, ваша подруга сможет выйти сегодня». «Как думаете?» «Какая подруга?» — нахмурилась Кристина. «Вчера работала». Изобразив замешательство, сделав вид, что вспоминаю, тут же выпалив. «Вика, кажется». «Вика?» Девушки переглянулись и, покачав головой, Женя добавила. «Она не подруга вовсе. Мы только здесь и общаемся». «Жаль», — вздохнул я. «Ладно, что-нибудь придумаем. Можете идти работать». Но, едва за девчонками закрылась дверь, повернулся к Максу. «Что скажешь?» «Ну, то, что они соврали, ты и без меня знаешь», — хмыкнул друг и, не сдержавшись, рассмеялся. «Чего ржёшь?» — опешил я. «Это Женя тебя чуть взглядом не расчленила, ведьмочка». «Значит, они в курсе всего», — задумчиво протянул я. «Какие планы?» «Не имеет смысла спрашивать адрес». Нахмурился я и, вздохнув, прорычал. «Поймут и предупредят Вику». «И?» «Пусть работают спокойно, а потом ты проследишь за ними до самого дома». «А ты?» «А я в это же время поеду по адресу прописки». Поделился я и, взъерошив волосы, пояснил. «Раннее утро. Если Вика у сестры, я сам её заберу. А если девчонки живут вместе, наберёшь мне, я примчусь». Заметана.